Глава 73. Роза. Остаются последние шаги. Мой обидчик, мой муж. «Добро пожаловать! Вы прекрасно выглядите! Вы оба готовы!» — начинает улыбчивый седой священник. Я киваю, Данта берётся за мои дрожащие руки, горло сжимается. «Ты сделала правильный выбор!» — шепчет Данта, затем наклоняется ещё ближе. «Я сказал тебе это ещё в первый раз. Ты всегда будешь моей!» «Тошнота поднимается к горлу, я сглатываю», пристав на цыпочке, шепчу в ответ. «Ты о том случае, когда ты меня изнасиловал?» Он крепче сжимает мои руки. «Тебе никогда не сбежать от меня, Роза! Никогда!» Данте отпускает меня, отступает, чтобы улыбнуться собравшимся. Священник поднимает руки и начинает церемонию. «Добро пожаловать на свадьбу Роза Фалькона и данта Капри!» Среди гостей раздается шум. Мои глаза встречаются с ледяным взглядом Фрэнки. Он часто дышит, раздувая ноздри. «Роза!» — обращается священник, протягивая карточку с текстом клятвы. Я качаю головой и беру эту картонку. «Простите». «Пожалуйста, зачитайте свою клятву!» — просит священник. Я вздыхаю. Данте откашливается и смотрит куда-то в сторону. Проследив за его взглядом, я понимаю, что он смотрит прямо на Луку. У него спокойное и безмятежное лицо. И от этого мне очень больно. Я, Роза Франческо Фалькона, беру Данта Пьера Капри. Произношу я последнее слово так громко и отчетливо, как только могу, в своей законной супруге. Обещаю почитать тебя. Делаю паузу и поднимаю взгляд на самодовольно улыбающегося Данта. Он кивает на карточку, призывая продолжать. «Продолжай, все нормально. Я написал специально для тебя, дорогая», — подмигивает он. «Обещаю служить тебе, полностью посвятить себя», — пробегая взглядом по оставшемуся тексту, — «полностью отдаюсь тебе, во всех смыслах этого слова буду твоей рабыне, своему хозяину, я посвящаю всю свою жизнь». В ушах стучит кровь, а перед глазами все расплывается, я роняю карточку на пол, Данте поднимает ее и сует мне в руки, он крепко хватает меня за запястье, я пытаюсь выдернуть руку, но ничего не получается, мы смотрим друг на друга». Молчаливая битва взглядов. Свеже отметины на его лице лишний раз подчеркивают очевидное. Если я сделаю что-то не так, за это поплатится Ева. Но вдруг спасать уже некого. Возможно, теперь я должна бороться только за себя. — Не стану этого делать, — возражаю я. — Тогда взгляни на Луку в последний раз, — злобно говорит мой жених. Снова повторяется та самая ночь. Я рывком выдёргиваю руку. Данта поднимает мою голову. Наверное, гости считают это милым жестом. Наши взгляды пересекаются. Я выбрала сражаться вместе с Лукой. Смотрю на собравшихся. Фрэнки, Грейсон и Лука. Все они здесь. Он не один. Я делаю вдох. Это мой последний шанс. Сокровище! Данта удивлённо поднимает бровь. «Что ты говоришь?» ты опять напилась злобно шипитон я поворачиваюсь к толпе мой взгляд фокусируется на взволнованном лице луки он стоит с разинутым от удивления ртом все гости отступают на второй план я вижу только луку и просто надеюсь что этого достаточно одна я больше не справляюсь я не могу спасти евву если не спасу саму себя мне нужен он